Глава 9 Нежить, заговор, целитель. Запись в дневнике наблюдений номер девять. Я всегда не вписывалась в общество. Слишком замкнутой, неприветливой и эксцентричной была. Из-за этого многие меня недолюбливали. Но, фиалки, задери, чтобы весь мир люто ненавидел меня на протяжении более сотни лет и списывал все катастрофы на мой счет? Да что не так с этим миром? К моему облегчению никто не заметил моего отсутствия. Все студенты отдыхали после бурной ночи, и мало кто отважился выйти на улицу. Вернулась я к обеду, когда мучающаяся похмельем молодежь только начала выходить из дремы и высыпать из своих комнат. Студентов вел голод, а не желание вылезти из теплых постелей, поэтому они тонким ручейком стекались к дому совета, где для экспедиции добрые деревенские соорудили что-то наподобие столовой. Самые крепкие начали сползаться к обеду, таких было меньшинство. Остальные подтянулись к ужину, переборов тошноту и желая подкрепиться. К завтраку, как я узнала позже, вышли только Эрха, брендон и ещё одна девушка, имя которой, естественно, я не помнила. «И где ты была?» Тут же в лоб спросила Дроу, когда я подсела к ней за стол на обеде. «Гуляла». Почти не соврала даже. «С самого утра?» продолжила свой допрос Эрха ровным голосом. «Ну, положим, с самой ночи, но знать друзьям об этом не стоит, как и кому-либо другому. Я рано проснулась, стало скучно. Вы все так забавно дрыхли!» Я усмехнулась в кружку с травяным чаем, рисуя в голове образ развалившихся, где попало студентов. Фантазия часто помогала мне в профессии, но также работала и с ложью. Если подробно представить себе картинку, то можно в неё легко поверить, и ложь по мановению руки превращается в псевдоправду». «Посмотрел бы я на тебя, если бы пришлось спать на полу!» — хрипло произнёс Лисеил, падая на стул рядом со мной. «Башка раскалывается!» — он поставил локти на стол и обхватил голову руками. «И почему ты спал на полу?» — Дроу переключилась на оборотня, посчитав мою историю вполне состоятельной. «Потому что вот этот...» — Лис толкнул локтем подсевшего сбоку Весаака, на что эльф никак не отреагировал, продолжая пялиться в одну точку на деревянном столе. Разлёгся на двух кроватях. Сдвинуть его было нереально. Пришлось выбирать или пол, или улица. «Мог прийти на моё место», — бездумно ляпнула я. Бессонная ночь сказывалась сильнее, чем я предполагала. По спине прошёл холодок. Никто ведь не знал, что моя кровать пустовала всю ночь. Слава ромашкам это осталось незамеченным. Но вот как теперь объяснить свой выпад? Я как можно усерднее старалась изобразить спокойствие и безмятежность, будто ничего необычного не сказала. «И как ты себе это представляешь? Выгнать тебя на пол, а самому лечь на твою кровать?» Прошипел раздраженный и невыспавшийся Лисеил. «Мог лечь рядом, чай не впервой делить одну постель?» Как можно непринуждённее ответила я, пытаясь не выдать своего волнения. «Плевать, как это звучит, главное, чтобы пронесло. Сбоку от меня что-то разбилось, все резко посмотрели в сторону шума, как и я. Рядом со мной стоял Брэндон с поднятыми руками». Стул был отодвинут, парень явно собирался присесть, но не успел. Осколки тарелки и кружка валялись под его ногами. Еда хаотично разлетелась по полу, чай залил мою штанину, образовав лужицу под ногами. — Ты в порядке? — уточнила Дроу. Они с Десхоксли оба были на темном отделении, поэтому общались теснее. Забота подруги была оправданной. — Что? — парень отмер, наконец замечая, что происходит вокруг него. — А, да, все в порядке. Некромант схватил со стола тканевую салфетку и принялся собирать на нее осколки. Несколько залетели под стол и мой стул. Я хотела встать и отодвинуть его, но не успела. «Не подумал! В следующий раз обязательно воспользуюсь твоим щедрым предложением и сожму в своих крепких объятиях, милая!» лисиил сверкал своей хитрой улыбкой, пытаясь обратить неловкость в шутку, даже и раскинул руки в стороны, готовясь меня обнять. Обычный, ничего не значащий флирт но он не преуспел. Стоило оборотню произнести милое с придыханием и приблизить свое лицо к моему, как стул подо мной вздрогнул, почти отрываясь от пола с протяжным скрипом. Снизу тут же послышались ругательства и приглушенный стон боли. Дес Хоксли как раз пытался достать крупный осколок из-под моего стула, когда услышал оборотня, дернулся вверх от неожиданности и въехал головой прямо под сиденье «Хорошо, хоть не перевернул меня вместе со стулом», Я уже хотела встать и проверить состояние бедняги, который, видимо, не до конца проснулся и представляет опасность. Для себя, в первую очередь. Но застыла на месте, вытянувшись в струнку. — левцуна я смотрю, вас больше волнуют любовные похождения, чем бал на экзамене. Ледяной голос магистра пронимал до печенок, заставляя затихнуть и застыть, как перед хищником. — Нет, магистр Дездариан, мне очень важен мой средний балл. Дрожь от сидящего рядом оборотня передалась и мне. Я не боялась Родрика, только того, что его излишнее внимание может принести мне проблемы. Но в этот момент меня охватил непривычный страх. Я редко видела некроманта взбешенным раньше, да и на меня он никогда не направлял свой гнев, поэтому это чувство рядом с Дездарианом было в новинку. — Отлично. Советую до конца практики держаться от Лиф Розалии подальше. Низко пророкотал магистр, склонился над студентом, и ощутимо похлопал того по плечу. Левцуны почти завалился на меня от подобной поддержки. «Испортите себе отметки, и ее втянете в проблемы. Сосредоточьтесь на нежите». Стоило Дездариану уйти, как напряжение, давившее на нас всех, исчезло. Дружный выдох облегчения прозвучал над столом. Аура главы Академии настолько мощная, что буквально прибила к месту почти всех в столовой. «Чего это он?» — прошептал Висаак, неожиданно пришедший в себя. «Ты что -то — Ты что-то натворил? Лисиил не ответил, только покачал головой. — Он прав. Не стоит отвлекаться на романтику, когда вокруг опасная нежить. Нам сегодня предстоит вылазка, и стоит быть к ней готовыми. Я же права, брендон Дроу откусила кусок булочки и повернулась в сторону некроманта. Не найдя его за столом, девушка растерянно моргнула, после чего наклонилась и заглянула под стол. — Ты в порядке? — «Не в порядке. Десс Хоксли сидел возле моего стула, растерянно смотрел перед собой, а по его лбу медленно стекал кровавый ручеек. Все-таки расшибся. Теперь мы были командой, где остался всего один некромант. Выдвигаться на охоту подобным составом было запрещено правилами Академии, поэтому оставалось только грозно зыркать на раненого в неравном бою со стулом командира отряда». Третья команда вынуждена была остаться в топках и охранять периметр вместо полноценной практики. Видно было, что ребята расстроены. Но не я. Я была в восторге. Никуда не нужно было идти. Не надо лезть ночью через лес и тратить энергию на нежить. Отличное завершение похода. Спокойное. Так я думала ровно до того момента, пока в глухой ночи из леса не раздался нечеловеческий вой. Совсем близко от опушки леса совсем близко от деревни. И это были не гули Все случилось быстро. Не сговариваясь, наша команда рванула в сторону опушки на ходу, плетя заклинания щита, как учили в Академии. Естественно, я тоже знала эту магию. Я лично создала руководство по действию в чрезвычайных ситуациях, и первым пунктом значилось обезопасить живых. «Ставь щит на счет три!» перекрикивая вой, отдал приказ лисиил Он автоматически взял на себя роли лидера. Да, Эрха была некромантом, но вот Левцуны — одним из лучших магов. Его часто ставили на занятиях в позицию главного, как и в случае с двумя крепостями и захватом базы. Неудивительно, что парень быстро взял себя в руки и начал действовать. «Раз! Два!» Мы выстроились в длинную линию спинами к деревне и готовились впечатать заклинание в землю. «Три!» Все четверо из нас ударили ладонью прямо в траву, устанавливая барьер. Он простоит до утра, если мы сделаем то же самое. «Держитесь рядом! Если оборону прорвут, мы не выстоим!» Его голос дрожжал от напряжения, но оборотень был собран и настроен на битву. «Оружие!» — простонала же И мы все её понимали. Наши средства защиты остались в доме старосты, а времени его забрать больше не было. Со стороны леса быстро приближалась чёрная полоса нежити. «Что ж, девчонки, если это наша последняя ночь, то я рад покинуть этот мир в такой приятной компании!» Лис улыбнулся, пытаясь поддержать боевой дух. Со стороны Эрхи раздался смешок. Жаоли закатила глаза и сказала, что лучше бы ей остаться в живых, ибо оборотень не устраивал её в качестве партнёра по могиле. Левцуны наигранно возмутился, но на этом весёлую, но крайне напряжённую перепалку пришлось прекратить. Слишком близко оказался враг. Все понимали, что с таким количеством нежити не справились бы и три команды, не говоря уже об одной нашей. «Это будет смертельная схватка. Вряд ли хоть кто-то переживет эту ночь, включая деревенских». «Это химеры!» — помертвевшими губами прошептала стоящая справа от оборотня Эрха. «Я и Жаоли заняли места по краям, и отсутствие плеча рядом пугало, но не больше, чем наш враг. Химеры! Я никогда не видела такого количества и разнообразия нежити первого порядка». «Что происходит, великие предки?» Лисиил сделал шаг назад от нахлынувшего ужаса, через силу перевел взгляд на меня, потом на Дроу и смело пошел вперед, выходя из-под прикрытия щита. Он понимал, если отступит он, никто не сделает этот шаг навстречу смерти. Увы, защита предназначалась не для нас, а для жителей. Нельзя, чтобы нежить проникла за нее. Рос Зарис и Дес махавен вышли следом, я же задержалась. Это был не мой бой. Конечно, с ребятами я сблизилась и даже привыкла к их обществу, но мне нельзя было умирать, вот никак нельзя. Мозг лихорадочно соображал, пытаясь обработать получаемую информацию. Вывод оказался неутешительным. Все в топках сегодня умрут. Никто не успеет прийти к нам на помощь. Даже три черных сигнала, дым от которых еще не рассеялся в воздухе, ничего уже не изменят. Так нужно ли умирать сегодня здесь? Вообще было странно, что химеры напали на деревню, а не на магов в лесу. Все же этот вид нежити не питается плотью или кровью, только магией. В жителях топок нет магии, незачем идти армии мутантов именно сюда. Да и не выглядели химеры истощенными, от них веяло силой. Но этот вид нежити не нападает из-за неприязни к живым, только для подпитки. Да, химера может высосать всю энергию, и маг умрет. Но на такие крайности она идет не просто так. Тогда что происходит здесь и сейчас? Неужели нападение спланировано с какой-то целью? Кто-то управляет армией нежити? Появилось еще больше причин сбежать отсюда и побыстрее. Иначе я никогда не узнаю, кто стоит за всем этим и за моей смертью тоже. «Их не должно быть здесь!» — рыкнула я. Почему-то захотелось забрать с собой ребят и плевать на местных. Их ничто уже не спасет. «Химеры же питаются магией!» «Что ты несешь?» — вспылила Жаоли. Химеры разрывают на части всех, кого видят. Они созданы проклятой фортуной Лифлайлок с одной целью — уничтожить все живое. У девушки началась истерика. Она из последних сил заставляла себя стоять, когда первые химеры уже были в ста метрах от нас. Чудесно, все мои исследования химеризма полностью вырезаны из учебников, как и остальные открытия. Кто-то знатно постарался, чтобы скрыть информацию и свалить на меня убийство невинных. Теперь я была убеждена, не я причина разросшейся популяции безумных химер. Здесь происходило что-то противоестественное, и за этим однозначно кто-то стоял. «Химеры в природе питаются исключительно магией», – твердо заявила, не собираясь никого переубеждать. «Им плевать на вашу плоть, просто не давайте им присосаться к вам, иначе высосут досуха весь резерв». Это последнее, что я хотела сказать перед тем, как исчезнуть. Это был мой последний шанс, так как из-за щита я так и не вышла туна что ты но договорить Эрха не успела шаг назад разворот и бежать именно так и стоило поступить но сантименты сакуленты так и знала что нельзя привязываться стоило оставаться нелюдимой социально неадаптированной ученый а не вот это вот все встали за мной всех кто прорвется добить трупы сжигать мгновенно лисиил бросила не оборачиваясь опешивший парень не сразу отозвался туна есть «Есть!» — рыкнул лис и сформировал в обеих ладонях огненные изгустки «Великие пестики! Что я вообще творю? Куда полезла?» Однако, несмотря на то, что именно мне предстояло принять на себя основной удар, я удивительным образом была спокойна. На помощь уже неслись мои боевые умертвия, а со стороны деревни бежал Брэндон со всем нашим оружием. Парня шатало, он ронял то меч, то моё копье но упорно шёл. Сотрясение было не сильным, но координацию ему подпортило. Стоило Десхоксли приблизиться достаточно, и я призвала свое орудие. Копье метнулось вперед и пригвоздило первых трех химер к земле. «Сейчас!» — рявкнула слыша свист пролетающего огненного шара. Лисеил, как всегда, бил в точку. С первой уродливой волной нежити, которая представляла из себя волков с лапами орла и пастью крокодила, наша пятерка справилась. я пробивала их сердца Эрха парализовала некромантией, лис добивал огнем. жаули и брендон ходили между обугленных туш и расправлялись с теми, которых мы пропустили. Удивительно, насколько хорошо мы сработались. Но это был только первый ряд химер. Эти гнойные особи шли организованно, продуманно, в соответствии с видом. Когда на нас рванули рыси с рогами и жалом скорпиона вместо хвоста, мы потеряли всякое превосходство». Ловкие звери уворачивались от копья и огненных атак, проскальзывая все ближе к нам. «Они близко!» — выкрикнула Эрха. Она не справлялась, нежити было слишком много. брендон плечом оттеснил девушку и вышел вперед, принимая удар на себя. Все же он был сильным некромантом, пусть и раненым. Сейчас я была несказанно рада физической подготовке Ти. Девушка была выносливой и ловкой, что спасала мне жизнь. Нас теснили, царапали и валили на землю началась полная неразбериха. Больше невозможно было систематично уничтожать противника. Каждый оказался сам по себе. Я все ловчее орудовала копьем, но это не спасало. В ближнем бою меня трепали, как морскую губку. Я потеряла счет царапинам и укусам. Правый глаз заливало кровью. Это ограничивало обзор. «Нет!» Я обернулась на выкрик. жаули лежала на земле в пяти метрах от меня. Зажимая живот руками, одна из химер готовилась проткнуть ее жалом. Никто не мог помочь. Я как раз держала копье, в которое вцепилось сразу два монстра. Еще немного, и мне тоже конец. Мелькнул отблеск от черной чешуи в свете звезд, и я почувствовала своих умертвий. «Защитить!» — мысленно отдала приказ, смиряясь с тем, что у Титуниали, кажется, не будет одной руки. Пасть третьей химеры вот-вот готова была сомкнуться на моем плече и вырвать его. Все произошло за долю секунды, но время будто замедлилось. Вот опиум обхватывает рысь, что готовилась убить джаули и ломает ей хребет тисками. Мои умертвят тоже нежить первого порядка, но они действуют самостоятельно, в отличие от подконтрольных химер, из-за чего выигрывают на их фоне. Анестезия тоже не теряла времени. Она пикировала на тех зверей, что подобрались к студентам вплотную, кусала и отправляла в долгий паралич. Лисиил не зевал и добивал таких огнём, пусть и стоял уже на одном колене в порванной одежде. Мышьяк тоже не отставал. Он кидался на проворных химер и вцеплялся им в горло, разрывая в клочья. юрки крыс был неуловим, чем и пользовался, осуществляя свои нападения абсолютно незаметно. Это выглядело впечатляюще. Вот на тебя бежит медведь в чешуе, и вот он же падает и проезжает по земле к твоим ногам, абсолютно неподвижный и дохлый. Все это я отмечала одним краем своего сознания, тогда как второе было обращено передо мной. Химера не успела вцепиться мне в плечо. Две смуглые руки обхватили челюсти монстра за миг до неизбежного, дернули их в стороны и разорвали пасть рысина пополам. Ледяная мертвенная кровь оросила все вокруг, заливая меня с головы до ног. Четкий запах пепла и сладковатые разложения проник глубоко в легкие, вызывая тошноту. Передо мной стоял Филимон Десериари в полном боевом состоянии, с горящими алым огнем глазами и окровавленными по локоть руками. Его длинные пальцы переходили в острые, как бритва когти, выдавая в нем нежить. Казалось, он был не в себе с этой жаждой смерти во всем его облике. Я видела подобное всего два раза за все время знакомства, когда учитель переродился и когда чуть не убил нас с родриком Оба раза хотелось забыть навсегда. «Чего раскисли, мелкие?» пророкотал мужчина, пугая своим голосом всех. Слишком потусторонним, слишком нечеловеческим он был. «Сдохните, я вас закапывать не буду! Встали!» И мы встали. Даже Жаоли, у которой был серьезный порез поперек живота, встали и, наконец, снова начали работать, как команда. И тут из-за плеча Филимона выскочил опиум, снося своим тяжелым хладным телом очередного противника. Послышались хруст ломаемых костей и рык рычал Десериари. Он заметил моих умертвий и видел в них опасность. Могло ли все сложиться еще хуже? Я стояла посреди трупов химер и с ужасом наблюдала за своими умертвиями, которые не скрывались от посторонних взглядов. Они выполняли свою работу и выполняли ее хорошо. Холодок пробежал по спине, когда Филимон перевел взгляд своих красных глаз с разрываемой на части химеры на меня. Не нужно быть гением, чтобы понять. Меня подозревали. Магистр узнал моих умертвий. В этом не было сомнений. Как только закончится сражение, питомцам не сдобровать. Мне необходимо было срочно придумать хоть что-то, чтобы отвести от себя подозрения. Что это за нежить? Ошарашенно спросил Лисию, когда атакующая его тварь свалилась за долю секунды до столкновения с ним. Мышьяк в своем репертуаре. — Боевые умертвия! — рыкнул Десериари, продолжая голыми руками рвать противника на части. «Боевые!» — выкрикнули одновременно Жаули и Эрха, отбиваясь от двух юрких лисиц смутировавшими мутировавшими заячьими задними лапами. Прыгали эти монстры высоко и далеко, что усложняло бой. «Но их же запрещено создавать!» — вклинился еле стоящий на ногах брендон «Прекрасно. Теперь мои питомцы не просто выдадут меня, но еще и под Инквизицию подведут. Чудесно!» «Их создали давно, до запрета!» — ответил магистр. Его безумная ярость отступила, оставляя хладнокровный ум. Удивительно, как хорошо он справлялся со своим состоянием в боевом режиме. Я была уверена, что после победы нам придется сражаться против магистра и неизбежно пасть от его руки. Высшей нежити мы ничего не могли противопоставить. Все задавали вопросы, почувствовав прилив сил и веру в то, что мы выстоим. Да и противник редел. Учитель быстро разбил ряды химер, и теперь это были одиночные особи, которых не составляло труда прикончить. Стоило порадоваться, что эти твари были подконтрольны и не могли самостоятельно мыслить, иначе нам пришлось бы туго. «Кто?» — запнулся на вопросе Лесиил. В его бок врезалась химера, отброшенная Эрхой. «Прости, не рассчитала!» — бросила дроу и добила тварь у ног лиса клинком. «Я же в очередной раз похолодела внутри». «Неужели Десериари сейчас ответит, чьи это умертвия и кем были созданы? Нет же!» Я повернулась в сторону Филимона, понимая, что опиум не подпускает ко мне нежить и ломает ее на подходе. Учитель был занят, истребляя основную массу химер, но он не мог не заметить, как тщательно у умертвия охраняли именно меня. «Опиум, прекрати меня защищать!» — передала мысли на команду наблюдая за тем, как питон ловко переключился на противников подальше, а я снова могла вступить в схватку. Но этого было мало. «Магистр, так это ваше умертвие?» Ловко всаживая копье в глазницу то ли медведя, то ли быка, задала вопрос я. Анестезия вовремя обездвижила эту тварь, иначе меня бы размазала по земле. «Вы невероятны! Если бы не вы, нас бы точно разодрали на части!» Моё восхищение подхватила остальная команда. Благодарность так и лилась из их уст. Все понимали, что только чудом не отправились на тот свет. Нужно было видеть лицо Десариари, когда он повернулся ко мне. В одной руке он сжимал голову Химеры, другой окровавленный указывал на себя пальцем. Он не мог поверить, что его записали в хозяева боевых умертвий Это было невозможно, хотя бы по той причине, что нежить не может создавать нежить. Но, как я поняла, никто даже не предполагает, что Филимон Десариари давно мертв. Удивительно, я столько наблюдала за студентами и магистром и пришла к одному единственному выводу. Никто в академии не знает, кем на самом деле является магистр по физической подготовке и боевому искусству. Учитывая всеобъемлющую ненависть к нежити, вряд ли Филимон мог стать преподавателем, не скрывая свою сущность. Но как никто до сих пор не прознал? Конечно, мужчина выглядел нормально, вел себя пусть и эксцентрично, но не безумно. Даже сейчас, в бою, он контролировал своих демонов. Лича в нем выдавали лишь глаза, которые по какой-то причине не беспокоили остальных. Похоже, большой пласт знаний был изъят из программы обучения, и нынешнее поколение пребывает в неведении относительно важных вещей. Кто-то сильно постарался, чтобы контролировать этот мир. «Они не мои!» – недовольно заявил Филимон, что выглядело неубедительно, ибо анестезия буквально выкашивала противника вокруг магистра, как и мышьяк. «Ой, они вас защищают!» — громко заметила я, обращая на этот факт внимание остальных. «Как это мило!» «Какие преданные умертвия!» — растерянно произнес брендон Растерянность на лицах студентов была понятна, ибо их с первого курса убеждали, что нежить равно опасность. И если бытовых умертвий безобидных видов с ограниченным разумом еще можно было встретить в услужении у магов по типу плюшика или официантов в столовой, то точно не боевых. «Но это нарушение закона!» Оборотень не знал, как относиться ко всей этой ситуации. Остальные тоже не понимали, что им следует делать с новыми обстоятельствами. «Мы не выдадим вас, магистр!» — снова взяла слово я. «Вы и ваши питомцы спасли не только нас, но и всю деревню. Мы в долгу перед вами!» Это сработало. Молчаливая поддержка ощущалась в воздухе. Все же спасение жизни — не пустой звук. Горизонт начал светлеть. Остатки нежити просто разбежались, скрываясь в чаще леса. Никто не спешил их преследовать, да и не были мы в состоянии. С первыми лучами солнца, окрасившими небосвод в нежно-розовый цвет, на опушку вывалились оставшиеся пять команд и глава Академии. Уставшие, грязные, но относительно невредимые, они с неподдельным шоком в глазах разглядывали поле битвы и десятки трупов разнообразных химер. Похоже, основной удар пришелся на деревню, как я и предполагала. Ее хотели уничтожить за одну ночь. — Что? — Висаак сглотнул, подходя ближе к нам. — Что здесь произошло? — А вы не торопились. Хорошо прогулялись по лесу, пока нас рвали на части? Через боль спросил с издевкой Лисеил. Он сидел около барьера, прислонившись спиной к камню и держась за сломанные ребра. Жаоли ничком упала у его ног, и только поскуливание выдавали в ней живую студентку, а не труп. Эрха стояла на коленях и опиралась руками на свои клинки, которые воткнула в твердую почву для устойчивости. Ее бедро было разорвано, а все тело покрыто царапинами и порезами. Брэндон выглядел не лучше. Одна рука безжизненно болталась вдоль тела, а сам парень просто повис на валуне с вытесанным на нем названием деревни. Это был верстовой камень. Я же развалилась на бёдрах оборотня, уставившись в розовеющее небо. Даже дышать было больно, не говоря уже о болтовне. — На нас тоже напали? — тихо ответил эльф. — Но не в таком количестве. — Конечно, не в таком! — прохрипела Дроу. — Иначе вы бы не вернулись. Через какое-то время, когда все немного отошли от увиденного, всю нашу пятёрку подлатали на скорую руку и уложили прямо в доме совета, который оборудовали под лазарет. Мы все лежали на удобных кроватях, в тепле и рядом друг с другом. Круглосуточный надзор также был организован. На самом деле пострадала третья команда сильнее, чем можно было предположить. Магистры были подготовлены к подобным чрезвычайным ситуациям, но не в количестве пяти человек. Никто не мог предположить, что при смерти окажется столько сильных студентов. «Жаоли впала в кому», — сообщил сиплый голос справа. Эрха говорила с трудом. Это первое, что я услышала, очнувшись после медикаментозного сна. У неё все внутренности почти вытекли наружу. Не знаю, как она продолжала стоять. Мы все не понимали, как мы продолжали стоять до самого рассвета. Я помнила прошлую ночь и то, как отправила у мертвей глубже в лес, подальше от магов. Однако последним воспоминанием была бездонная чернота глаз напротив, тёплые руки на моём теле и непрекращающийся шёпот на окровавленное ухо. «Не смей умирать! Просто не смей делать это еще раз!» Кажется, я была в бреду. «О, сестренка, ты способна есть? А толк будет?» Шутливо обратилась я к Жаоли. Прошло четыре дня с нападения химер, два из которых роз зарис пролежала в коме. Все уже успели подумать о белом наряде на похороны, но спасение пришло оттуда, откуда не ждали. «Не переводи еду, а то вдруг швы разойдутся и всё вывалится наружу. Такая трата продуктов!» — поддержал мой чёрный юмор Лисиил. Правда, тут же поплатился за смех болью в сломанных ребрах. «Не смешите меня, а то заплюю вас этой жижей!» Злобно прошипела Жаоли, но видно было, что это наигранно Пюре, которое ей, наконец, разрешили есть, выглядело не очень, но, может, хоть на вкус было ничего». За тот бой и четыре дня в импровизированном лазарете мы как-то все сблизились больше, чем обычно. Всё-таки выжили. Жаоли больше не пыталась испепелить меня взглядом, пусть и недолюбливала, а брендон перестал сторониться. «Вкусно!» — вступил в наш шутливый разговор Дэс Хоксли, хитро поглядывая на давящуюся пюре девушку. «Ну я хотя бы своими руками ем!» — поддела парня Жаоли, указывая ложкой на обе его руки, зафиксированные шинами. Бедный парень сломал обе, а в правой ещё и раздробила лучевую и локтевую кости, так что двигать ей было невозможно. «Ничего, я покормлю», — встала на защиту некроманта Эрха. «Конечно, конечно», — усмехнулась сестра, но из-за боли получилось слишком криво. «Он помогает тебе ходить, а ты ему есть. В академии в туалет тоже парой ходить будете?» брендон покраснел, а мы расхохотались. Ведь Дроу и правда помогала парню есть, а тот выступал порой для неё, когда Дес Махавен нужно было куда-то сходить. Чаще всего это и вправду был туалет. «Мы хоть как-то двигаться можем, тебе и в туалет сходить самостоятельно не светит в ближайшие дни, и поесть нормально тоже». Не сдалась Эрхаб, парируя нападки Розарис. Жаоли надулась, непонятно от чего больше, от пюре за щекой или злости, и промямлила. «Тебя я плюю первой». Она указала на Дроу, а потом перевела палец на Лисиила. «А на тебя меня вырвет!» «Почему на меня?» — возмутился оборотень. «Потому что ты самый здоровый, бесишь!» — честно призналась девушка, сглатывая очередную порцию еды. У Лисиила были сломаны только четыре ребра, которые не сильно мешали его повседневной жизни, тогда как брендон и Эрха серьезно повредили конечности, Жаулии вовсе была при смерти с обширным повреждением органов, а я схлопотала столько порезов и укусов, что напоминало тряпичную куклу криворукого мастера. Такое количество швов на мне было. «Как поживают мои смелые пациенты?» Голос, словно шелест весенней листвы или журчание горного ручья. Даже не видя его обладателя, я знала, кто вошел в Дом Советов. Повелитель эльфов собственной персоной и двое его стражников, тенями следующие за ним. Именно он неожиданно прибыл в топки два дня назад и спас Жаули жизнь. «Будучи сильным светлым магом и целителем, Ренеидан был одним из немногих, кому это было по силам. Я знала, что Повелитель состоит в Совете Академии, в конце концов, именно из-за нашей дружбы в прошлом он и вошел в него, став третьим соучредителем. Однако я не ожидала, что из-за недавнего инцидента он покинет свои земли и придет к нам на помощь. Что-то подсказывает мне, что к этому приложил руку Дездариан. С другой стороны, неудивительно, что члены Совета оповещены о нападении на топки». Это слишком неординарное событие, чтобы проигнорировать его. Наверняка скоро в Академии созовут собрание для расследования этого инцидента. «Все хорошо, Ваше Величество!» Мы все склонили головы в приветствии. «Я рад это слышать!» Ренейдан вплыл в помещение в светлых длинных одеждах, почти излучая солнечный свет своим образом. Стражи остались у входа. Король эльфов был красив, статен и благороден. Просто идеал благочестия во плоти. Немногие знали, что он всегда любил шалости и первым встревал в неприятности. Из-за этого увлечение медициной стало для него чуть ли не необходимостью, поскольку умереть от случайных травм, будучи кронпринцем, Левхазалия не мог себе позволить. Даже после восхождения на трон, эльф продолжил свое увлечение и использовал целительство в качестве волонтерской помощи пострадавшим солдатам или студентам академии, в которую вкладывал немалые средства. «Розарис приятно удивлен вашими успехами. Не забудьте проследить за выходом газов. Если упустить этот момент, можно не заметить осложнений», предупредил Жаоли-целитель, чего мы еле сдержали смех. «Поправляйтесь, вам сильно досталось». Девушка робко улыбнулась королю, а стоило тому отвернуться, почти что испепелила нас взглядом. «Ваши ребра отлично срастаются, левцуны. Через неделю и следа не останется». Повелитель мягко улыбнулся оборотню и оставил одну из селянок, которая помогала в лазарете заново туго перебинтовывать грудь парня. «Ох, Дэс Хоксли, боюсь, самостоятельно есть вы еще долго не сможете». Следующим на осмотре оказался брендон и мы не смогли удержать смешки после слов Лифхазалии. «Слишком сложные переломы, нельзя их тревожить бытовыми делами до полного срастания». «С этим отлично справляется Дэс Мохавен не удержалась от язвительности жаули «Это правда, Эрха?» Правитель улыбнулся девушке и поспешил к ней. С некромантом он закончил. «Да, дядя», — тихо ответила Дроу, принимая помощь венценосного родственника. До попадания в самодельный лазарет я не знала, что Ринаидан является троюродным дядей Эрхи. Это было приятным сюрпризом. Оказывается, бабушка девушки была двоюродной сестрой прошлого правителя светлых эльфов. Так что подруга из влиятельной семьи, что мало удивило, если судить по ее спокойному, уравновешенному характеру. Истинная аристократка. «Ткани бедра хорошо срастаются. Если честно, я боялся, что ты лишишься ноги. Но все обошлось». Лифхазалия погладил племянницу по голове и сказал что-то на эльфийском. «Предполагаю, что-то приятное, ведь Эрха улыбнулась. Ну, а теперь наша драгоценная титуниали Эльф поднялся с кушетки Дроу и направился в мою сторону. Вообще было странно, что он ко мне, единственный, не считая Эрху, обращался по имени и как-то покровительственно. Я будто попала в прошлое, когда мы были не просто партнерами по делу, но и друзьями. Странное чувство. Какое-то болезненно сладкое и тягучее. — Чего это только она, драгоценная? — тихо пробурчала Розарис. Наверняка Ринаидан ее услышал, но проигнорировал. «Что ж, жизни ничто не угрожает, а вот внешности...» Эльф замолчал, смотря мне в глаза с явным сочувствием. Я его понимала, видела себя в зеркале вчера, хоть мне и было это запрещено. Правая щека рассечена полностью, левая века разорвана, как и бровь. Ухо на лоскуты подрано, подбородок разделён глубоким швом почти наполовину, уходя по диагонали на шею и правую ключицу. Сама не знаю, когда меня успели так сильно разодрать. Теперь меня сложно было не только назвать симпатичной, а вообще девушкой. Так сильно было обезображено лицо и тело. «Я никогда не славилась красотой, скорее умом и силой», — спокойно ответила и попыталась улыбнуться, но это было слишком больно. «Не переживайте, Туниали, я лучший целитель среди эльфов. Я обещаю, что сотру эти страшные рисунки когтей, как неудачные рощерки пера с изящной вазы». Холодные бледные пальцы легко коснулись здоровой щеки, пуская приятный магический импульс. «Конечно сотрёшь, иначе для чего ты здесь?» В проёме двери стоял Дездариан и сверлил меня взглядом, хотя обращался к правителю. «Я здесь как член совета, целитель и твой друг, между прочим!» Неожиданно возмутился Ринаидан. Сейчас он не был королём эльфов, скорее озорным парнем, что всегда готов вступить в перепалку с товарищами. И когда он успел так сблизиться с родриком «Оставь ребят отдыхать, так они быстрее поправятся, чем от твоего лечения», — фыркнул магистр, бросил на меня нечитаемый взгляд и покинул Дом Советов. «Вот же приду...» — прервал сам себя на полуслове эльф. «Несносный человек! И как Академия такого выносит? Отдыхайте и следуйте рекомендациям, юные герои!» Правитель изящно выплыл из лазарета, оставляя за собой шлейф свежести и ненавязчивого цветочного запаха. Все так бы и остались под его чарами благочестия, если бы не увидели через не до конца закрытую дверь, как правитель эльфов Ринаидан Лифхазалия кинул в главу Академии светлых и темных искусств заклинания подножки, а потом припустил в другую сторону от него, совсем не изящно придерживая свои одеяния одной рукой. К слову, Дездариан не только споткнулся, но и почти потерял сапог. Да уж, 200 лет для эльфа все еще юный и дерзкий возраст. Сложно быть серьезным правителем целого народа, когда сам еще только начал познавать истины этого мира.